Глава двадцать пятая Я возвращалась домой в приподнятом настроении. Кое-кто получил по заслугам, а сегодняшняя уборка меня совсем не утомила. Медведь сидел в своём углу и даже не поприветствовал меня. Видимо, обиделся всерьёз. «Эй!» — тихо позвала я. «Прости, пожалуйста. Слёзы девственниц не имеют никакого отношения к тёмной магии. Ты был прав, а я нет». Он молчал, и я поняла, что прощение, похоже, придётся вымаливать долго. Ладно, к этому я была готова. Ужинать в тишине оказалось странно и непривычно. Я едва ковырнула салат и жаркое, собрала всё и понесла на улицу. Что ж, Рыжик, тебе повезло, сегодня у тебя двойная порция. Я хотела взяться за артефакт для декана, но передумала. На завтра задали так много учить, а репетитор у меня находится в отпуске по состоянию… нет, не здоровья… о оскорблённой души. Я бы привычно заснула в обнимку с учебником, но вспомнила о древней студенческой традиции и на всякий случай сунула его под подушку. Вдруг и правда знания каким-нибудь телепатическим образом проникнут в мой мозг. Только утром я поняла, какая это была ошибка. Малюсенький артефакт или тонкий конспект под подушкой вряд ли помешают спать. А вот сон на толстенной книге — совсем другое дело. У меня затекла шея, а плечи болели так, будто бы я всю ночь не спала, таскала тяжеленные мешки. Будь она неладна, это древняя традиция. По пути в академию я рассказала Ирмелине, как прошла моя вчерашняя уборка. Та хохотала до слёз, а потом, отсмеявшись, выдохнула. «Ну ты даёшь!» В её голосе слышалось неприкрытое восхищение. «Хотя, может, и зря», — спустя какое-то время добавила она задумчиво, «Лорендис гад, как их поискать». уверена, он найдёт способ отыграться. Она говорила что-то ещё, да только я её не слышала, потому что в конце коридора я увидела знакомый силуэт. Сердце подпрыгнуло в груди, перевернулось несколько раз и замерло где-то в районе горла. Я вдохнула, выдохнула и, наскоро пробормотав Эрмелине, что мне пора, решительно направилась к магистру Рониуру. В конце концов, он же обещал заниматься со мной. И, судя по событиям минувшей ночи, эти занятия мне необходимы. Вот и пусть держит обещание. «Добрый день, магистр Ронюр», — заговорила я как можно более непринуждённо, хотя это было трудно, внутри всё тряслось, а сердце как застряло в горле, так там и трепыхалось, мешая дышать. «Скажите, пожалуйста, что с нашими занятиями, когда следующие? Он, не мигая, смотрел на меня, но взгляд был странным, отсутствующим. Потом нахмурился, словно вообще с трудом припоминал, кто я такая и чего от него хочу. Я растерянно молчала. «Леди Юлия», — наконец холодно произнёс он, — «с занятиями пока придётся повременить». И, не сказав больше ни слова, не объяснив, в чём дело, отвернулся и двинулся дальше по коридору. Всю следующую пару я не могла сосредоточиться на учёбе. Мысли то и дело возвращались к магистру Рониуру, к его отсутствующему взгляду и к тому непривычному холоду, с которым он сегодня со мной разговаривал. Почему он смотрел на меня, как на пустое место? Что я сделала не так?» Чем заслужила я резкую отповедь? Наверное, он просто разочаровался во мне после того обморока и больше не хочет тратить своё время на занятия с бесперспективной студенткой, которая, к тому же, не с его факультета. В груди жгло, горло сводило спазмом, перед глазами расплывались строчки конспекта. Когда прозвенел звонок, я прямой наводкой направилась в столовую. Нужно было срочно съесть что-то сладкое. Верное лекарство от душевных ран. Но едва я вошла в столовую, как аппетит отбила напрочь. Эрмелина стояла у окна и горько рыдала. Что случилось? Первый раз я видела её плачущей. Мне казалось, жизненные невзгоды закалили её настолько, что она привыкла встречать их, не проронив ни слезинки. А сейчас целый водопад. «Майк!» — только и смогла выговорить Эрмелина. Её душили рыдания. «Что он отворил? Он тебя обидел? Он...» Он сбежал? Сбежал к кому-то другому? Предположила я. Нет, сбежал из академии, записку оставил и все. Я опешила. Мы не так уж долго общались с Майком, но мне показалось, что он очень заинтересован в учебе. С чего бы ему сбегать? И Эрмелина. Насмешливый, невозмутимый Майк краснел и мямлел, когда говорил со мной о ней возле нашего домика. Все признаки острой влюбленности были на лицо. Последнее, чего от него можно было ожидать, — это побег. «А у меня завтра день рождения. Он обещал сюрприз. Отличный сюрприз вышел!» — прошелестела Ирмелинна, словно обессилев, и тихо, почти беззвучно заплакала. А я уже понимала, как же глубоко она ошибается. Не мог Майк так поступить. Он хороший. Не знаю, с чего я это взяла, но была уверена на все сто процентов. А это значит только одно — Произошло что-то плохое, очень плохое. Я не стала говорить об этом Ирмелине. сейчас она на него злится, обижена, но это ничто по сравнению с тем, что с ней станет, когда она поймёт, что он в опасности, а, возможно, даже уже. Нет, думать о таком не стану. Лучше буду считать, что он жив, и ему ещё как-то можно помочь. Только вот как? Следующая пара прошла как в тумане. Я думала, прикидывала, что я могу сделать — И по всему выходило ничего. По той простой причине, что я ни черта не знаю об этом мире. Но какая-то мысль вертелась на задворках сознания. Я всё пыталась ухватить её за хвост, но она ускользала. И вдруг меня осенило. Записка. И побег. Что-то такое я уже слышала. Ну, конечно, от Ирмелины. Её прошлая хозяйка, жуткая стерва и худший человек на свете, тоже исчезла, оставив записку. Так, может, и тот побег был не совсем добровольным? Всё это срочно нужно было с кем-то обсудить, с кем-то, кто не поднимет меня на смех и выслушает. Когда прозвенел звонок, я долго бродила по коридорам в надежде снова встретить магистра Рониура. Теперь я понимала, почему он говорил со мной так отстранённо. Ему действительно было не до меня. Студент пропал. Это же катастрофа. Удача была не на моей стороне. У меня так и не получилось столкнуться с магистром. Но сдаваться я не собиралась, а направилась прямиком в преподавательскую башню, куда вход студентам был заказан. Ничего. Одним нарушением больше, одним нарушением меньше. Да и можно ли думать о такой ерунде, если с Майком случилась беда? А она случилась. В этом я уже ни капельки не сомневалась.